Глава сороковая Особенный Я читал про характеристики и полагающиеся за них достижения, про способности и магию, про ритуалы, алхимию и даже историю мира, из которого пришел на Землю. Не знаю, что именно во всем этом массиве информации Медея от меня пытается скрыть, а я уверен, что это так, не похожа она на того, кто будет делать что-то просто из благородства. Но и то, чем она поделилась, просто бесценно. Черт побери, она даже кратко расписала мою собственную историю, предшествующую появлению на земле. Ученик бога обмана, набравший силу, скрывающий магию, бросивший вызов не только верховному богу, но и его главному противнику одновременно, и сумевший после всего этого выжить. А я был неплох но лучше сосредоточиться на деле. Моей главной способностью была маска, что-то вроде силы, переводящей обычного смертного на пару ступеней вверх в иерархии мироздания. Сейчас я могу временно активировать призрачный недовариант этого умения. Тогда же мне была доступна полноценная черная маска, без каких-либо лимитов по времени. А в финальной битве я добрался даже до ее следующей ступени, красной маски. В том мире у меня на все это ушло несколько месяцев. Здесь же разрушитель с каким-то своим духом-хранителем достиг подобного за считанные дни, а то и часы. И вот, как мне кажется, главная приманка, что мне подбросили. Та причина, из-за которой, как считает Медея, я пойду у нее на поводу. Возможность самому получить эту силу. Я ведь тоже в какой-то мере разрушитель». И если выполнить все условия и расправиться с конкурентом, параллельно спасая мир, то можно будет урвать себе все его преимущества. Очень притягательно и очень опасно. Но как бы там ни было, цель действительно того стоит. Разве что нужно будет подстраховаться, чтобы подготовиться к потенциальным сюрпризам и неожиданностям, которые будут меня ждать. А теперь вернемся к моим силам и навыкам. Здесь, на земле... Из-за того, что часть магии мира заблокирована, все работает немного не так, как раньше, и как описано в документах от Медеи. Так что, пожалуй, эта богиня права в том, что мне не стоит спешить с воспоминаниями. Старый опыт — это хорошо, но без него мне будет проще придумать что-то новое. Что-то, чего от меня никто не будет ждать. И эта хитромудрая дамочка в том числе». Взять старую информацию по маскам и плащам. Как оказалось, для открытия стабильного черного плаща нужен путь Бога, для перехода на красный уровень уже пути Бога и тени. Кажется, вот она, следующая стихия, которую нужно брать и развивать, отложив в сторону все остальное. «Вот только я смог открыть, пусть призрачную и временную, но все же маску, без использования всего этого». «Так, может быть, попробовать сначала разобраться с этим, сила, о которой другие и не подозревают, что может быть ценнее?» «Талшакан!» Я позвал полудракона из соседней комнаты, где заседал мой штаб. «Да!» «Ваши призрачные ауры, вы можете использовать более сильные формы навыка?» «План у меня очень простой. Если первую форму я считал, повторив эмоции за моим нынешним союзником, то, может быть...» Повторив какой-то другой эмоциональный код, мне удастся добиться более существенного результата. Нет. Ты уверен? Как хорошо, что я могу читать эмоции. 30% этого более чем достаточно, чтобы понять, когда мне что-то не договаривают. Мы... Нет. А кто может? Похоже, гордый ящерочеловек просто не хочет признаваться в своей слабости. Мы не единственное племя сыновей дракона. Возьми карту и отметь там все известные тебе поселения. Я отдал приказ, но уже сразу понял, что его вряд ли будут выполнять. Не страшно, я еще не сказал самое главное. Когда я сам освою новые формы маски, то передам их твоему народу. Ты знаешь истинное название умения? Хорошо, я согласен. Талшакан все же принял протянутый ему планшет с картой области и, поиграв с масштабом, Поставил три метки. До чего технически грамотные монстры пошли, просто диву даюсь, но с другой стороны, насколько проще с ними после этого сотрудничать. Вернув полудракона обратно к оперативной работе, я вернулся к своим мыслям, и надо сказать, теперь у меня в голове начал выстраиваться настоящий план. Узнать новую форму маски драконов, добыть титул разрушителя и попробовать их совместить. Это вариант номер один. Выбрать путь Бога и попробовать добавить эти силы уже в старую маску. Это вариант номер два. И, наконец, третий, запасной вариант – это костер. Я прочитал описание этого явления в документах от Медеи. А потом вспомнил, что видел его в описании пути Бога у себя. Получается, что я, вполне возможно, смогу открыть проход в мир Карика или еще куда. Перспективный вариант, но уж больно непредсказуемый, и именно поэтому спешить с ним я не стану. Теперь бы поспать, а то столько часов уже на ногах, но сначала надо кое-что сделать. Заняться бы еще алхимией, но, как я понял, без разблокированного интеллекта ловить там будет особо нечего. Так что сейчас на повестке дня будет другой вопрос. «Петрович!» На этот раз я решил провести консультацию с тенью. «Чего хотел?» Карлик ворвался в кабинет буквально через пару секунд. «Давай быстрее, мы там вычислили один жилой комплекс, есть подозрение, что он почти полностью под гулями. Готовим спецоперацию!» Не ожидал таких эмоций, и ведь все искренне. Но сейчас меня все же интересует не дело света. Хочу проверить связь между телом и душой, оригиналом и двойником. Можешь попробовать связаться со мной? «Привет!» Тень тут же помахала рукой. «Ты же все понял. Представь, что я очень далеко». Пару секунд ничего не происходило. А потом я почувствовал, как на краю сознания что-то скребется. «Идеально. Я подозревал нечто подобное еще с момента, когда Медея сказала о том, что узнала Олесю, и это в теле другого человека. Значит, связь все-таки есть, и когда будет нужно, я смогу оживить Дэвида Джонса», и через него выйти на бога обмана, в контактах с которым меня уже подозревают. Идеально. Что ж, а теперь вот можно и вздремнуть, а потом... Потом сразу приступлю к выполнению намеченного плана.